Глава 3. «Приличный замок вороньи когти» «Итак, налицо п е р е р о ж д е н и я из глупенькой девочки Тесси Грей в конченую н дуру!» – противно засмеялся Азра. «Или ты думала, что действительно такая талантливая?» Пока я отходила от шока и привыкала к званию ю х у д ш е я из худших», между некромантами случился разговор. Разговор оказался крайне многословным, Братья перескакивали с эльфийского на сленг пиратов, затем со старомагического на диалект степных народов, а к концу пикировки принялись орать точно орки на равнине. Я понимала только одно слово из семи, а под конец так и вовсе забила на речь и просто слушала бушующие в речи эмоции. Наконец эти двое выговорились. «Ладно, вы нам подходите», — подытожил заказчик. «Меня зовут Данте Праймус». опередила и похвасталась. «Я помню вас. Все-таки училась два года в столице, на отделении артефакторики, пока не ушла». «Вас выгнали, Тесса», — холодно напомнил Уинслоу. «Это детали», — чуть поморщилась я, непроизвольно касаясь браслета. Азра продолжал гнусно хихикать, отчего широкий ободок артефакта, охватывающий мое запястье, грелся. «Если это ехидное существо продолжит веселиться и угорать над ситуацией, но я чего доброго, заработаю ожог». «А вот меня вы вряд ли знаете в лицо», произнес Праймус-красавчик, вставая и с улыбкой протягивая руку, которую я, естественно, проигнорировала. «Только идиот осмелится проклясть артефактора. Идиотом собеседник не был, он был некромантом, а это уж, поверьте мне, в разы хуже, чем легкая придурковатость». «Кельвин Праймус, королевский некромант, добил с я собеседник». Я икнула от испуга, отпрянула от руки красавчика, который очень быстренько перестал таковым казаться, и припомнила слухи. Кельвин Палач был хорошо известен во всех четырех пределах человеческих земель, и если обычными некромантами пугали непослушных деток, главой отделения некромантов грозили особо прытким студентам... т о палач приводил в ужас контрабандистов, матерых преступников и даже полных отморозков теневого бизнеса. А сколькими прозвищами обросла эта колоритная фигура за годы своего существования? Казематная гнида, черный ублюдок, костяной ушлепок, безжалостная тварь. И это только те, что я сходу вспомнила. А еще ходил слушок, что королевский некромант – Пишет книгу «Тысяча изощренных пыток для ценителей». И временами на автора накатывал такой творческий порыв, что проще сразу испепелиться и не страдать. «Брат, не пугай т е с у устало выговорил Данте. «Лично я хочу, чтобы девушка согласилась на работу, а не убежала отсюда с криками ужаса». Я вздрогнула, ибо как раз обдумывала этот вариант окончания событий. Кельвин-палач, всё с той же широкой улыбкой маньяка, влюблённого в собственное ремесло, подмигнул и пошёл к столику с едой. «Итак, Тесса, перейдём к делу!» «Сперва клятва неприкосновенности!» — выпалила я, продолжая с ужасом коситься на палача. Тот с сомнением разглядывал тонкий ломтик сыра и делал вид, что не замечает произведённого впечатления. При всём уважении... Но я уже переночевала в морге, побегала от мертвого дракона, а сейчас сижу в обществе одного из самых опасных магов материка. Подарив мне капельку надежды выбраться из замка относительно живой и лишь со слегка п о т р ё п а н н о й нервной системой, Данте согласно кивнул и произнес стандартную форму клятвы. «Контракт! Подсунь ему контракт!» — оживился Азра. Но я и без его раздражающих напоминаний уже вытаскивала типовой договор. И вот тут-то и произошла лёгкая заминка. Я оказалась слишком далека от финансовых сводок. Данте попросту забыл, какой сейчас обменный курс крон, принятых в столице, на кровавые, бывшие в ходу в Атланте. Выручил палач, который сходу назвал текущую цену и посчитал итоговую сумму. Я смотрела на получившуюся сумму гонорара и у меня захватывало дух. «Мать моя, какие деньжищи! Я никогда не имела таких средств на счету! Да что там, я никогда не видела такого количества нулей в одной строчке!» «Тесса, тут вот такое дело! Моя рука...» Что-то там рассказывал Данте Праймус, пока я с блаженной улыбочкой мысленно тратила внезапно свалившееся богатство. «Теперь можно и собственную квартирку купить!» Не вечно же метаться по съемным закуткам и платить неустойку в с я к и й раз, когда что-то внепланово завоняет или т ф у т ф у ф у взорвется. Даже не так. С такими деньгами я теперь могу позволить себе целый дом с лавкой на первом этаже, а еще шубку и те туфельки, что выставили в витрине салона шик и блеск. Вот вернусь в Атлант и заживу». Впрочем, наверное, глупо пытаться это объяснить, вырвал меня из грез голос некроманта. «Сейчас сами все увидите». Мысленно шикнув на разволновавшееся воображение, я подключила профессиональный интерес и сконцентрировалась на правой руке, затянутой в черную перчатку. «Что-то мне не очень хочется знать, что там», — проворчал Азра. «Какое-то крайне мерзкое предчувствие, знаешь ли». Некромант потянулся к запонке на манжете рубашки, как вдруг... «Мастер!» Я подпрыгнула от неожиданности. Палач бросил бутерброд на тарелку и выскочил в коридор. Данте тяжело поднялся, опираясь на трость левой рукой, и уже на ходу бросил. «Уинслоу, отведите Тессу в комнату на третьем этаже!» И похромал на звук завывающих от ужаса студентов рычание дракона и подозрительный вой. Через секунду к этой к а к о ф о н и и звуков прибавился грозный мат Кельвина. «Что-то взорвалось!» В гостиную влетело облачко побелки и мелких щепок. «Как у них тут, однако, живенько!» — хмыкнул Азра. «Тесса, я могу попросить вас о небольшом одолжении?» — заговорил Уинслоу. Едва в коридоре стихли крики, ругань и звуки битвы. «Смотря что нужно будет сделать», — осторожно ответила я, с опаской озираясь на распахнутые двери гостиной. «Хрен знает, что этот весельчак предложит. С такого станется попросить у меня палец на опыты или нацедить г у м а н и т а р н о й помощи для страдающих похмельем вампиров». Дворецкий встал, оправил черную одежду и заложил руки за спину. «Не удивлюсь, если в справочнике под словосочетанием «Идеальный слуга» нарисован его портрет». «Я уже много лет служу семейству Праймус Тесса». В мои обязанности входит забота о повседневных нуждах, защита замка и его обитателей, а также обязательная экскурсия для каждой невесты или наречённой, которую господа планируют ввести в свой род. Я тоже почему-то встала, вцепилась в чемоданчик с инструментами, точно в спасательный круг, и решительно пискнула. «Так? Ох, чую какую-то грандиозную подлянку!» Видите ли, предыдущие три раза не совсем мне удались. Девушки со слезами на глазах бежали к будущим супругам, а госпожа м и л и так вообще потеряла сознание прямо на пороге пыточной камеры, оставив меня в состоянии глубочайшего недоумения. И немудрено, скажу я вам. Сэр Данте в приказном порядке велел поработать над более... цитирую, «щадящие презентации замка». Дворецкий на миг сжал тонкие губы, напомнив преподавательницу по изящной словесности в тот момент, когда кто-то путал предикат с обычным сказуемым, и я моментально догадалась. «Но для вас это и так была во всех смыслах щадящая презентация». «Верно», — склонил голову собеседник. В итоге я пришел к неутешительному выводу о том, что женская психика разительно отличается от привычной мне. Но, может быть, вы поможете мне протестировать новый маршрут экскурсии, оценить его по десятибальной л шкале стресса и дать обратную связь? Отличная идея! Я полностью за! Оптимизм хлистал из меня, как вода из прорванной трубы. «Правда?» Уинслоу слегка отшатнулся, не то выражая удивление, не то задетой волной моего внезапного позитива. «Правда, правда», — энергично киваю. «И вот вам мой совет. Никогда ни при каких условиях не знакомьте дам с пыточными комнатами замка. В морг, кстати, тоже лучше не ходить». «Что? И комнаты воскрешения не показывать?» — развел руками дворецкий. «Ни в коем случае!» «Авторитетно выдала я. Избранницам показываем все яркое, розовое, милое и безопасное. М -м -м, безопасное, пожалуй, в первую очередь». У Инслоу потребовалось несколько сосредоточенных минут, чтобы обработать информацию и перестроить маршрут. Пока странный дворецкий в глубокой задумчивости скрипел извилинами, я осторожно выглянула в коридор, оценила масштаб бедствия и присвистнула. Кто догадался это сделать? Я спрашиваю. Кто из вас догадался разнести половину замка? Негодовал глава отделения некромантии где-то вне зоны видимости. Надо отдать должное, негодовал интеллигентно. Вот наш глава, мистер к р о в о т у с не гнушался ругаться матом. А как он орал, боги, как он орал! Мастер, это не мы! п р о б а с и л судя по голосу, рычай. «Мастер, это скелет!» – поддакнул, вероятнее всего, Эдвард. «А кофе на алтарь тоже скелет пролил!» «Идиоты!» – констатировал Азра, а я согласно кивнула. «По идее, я должна быть последней, кто осудит двух идиотов с отделения некромантий. Моя учеба в Староградской магической академии все искусств больше всего напоминала быстрые свидания в таких клубах, как «Аллилуйя» или «Чуточку не замужем». Около трёх минут я сидела на лекции, а потом что-то кипело, взрывалось, заканчивалось, чаще т е р п е н и я преподавателя и только один раз кислород. После чего Тессу Грея отправляли в учебную часть виниться в своём преступлении против образования. «Сиди спокойно, не трогай это, ложись!» Вот список самых частых восклицаний, которые говорили мне преподаватели. «Однако даже моего таланта не хватило бы, чтобы привести замок в такой плачевный вид. Большая часть мебели, расставленная в коридорах и просторных площадках, оказалась безвозвратно погибшей. Остатки банкетки так вообще качались под потолком на люстре. И все это было припорошено легким налетом щепок, штукатурки и долгих часов уборки». «Тесса!» — окликнул Уинслоу, выходя следом в коридор. Начнём экскурсию. Мой вам совет на будущее. Будете в замке некроманта, никуда не ходите. Если где-то существует справочник самых жутких мест и странных построек, то голосую за то, чтобы внести замок некромантов первым номером. Тем не менее, Уинслоу попытался убедить меня в обратном. «Обратите внимание на эту невероятную вазу Тесса», — вещал дворецкий тоном человека, в котором уже давненько скончались эмоции. «Ваза представляет собой уникальный схрон, зачарованный по чертежам Илая Праймуса. В ней сэр Илай хранил прах своих врагов по щепотке от каждого». Я взглянула на огромную дуру в полтора моих роста и возрадовалась тому, что этот на редкость замечательный человек уже давно ушел за стену. Данный коридор ведет в пыточные. Камеры временного содержания нестабильной нечисти, комнаты поднятия мертвых. С противоположной стороны вы видите коридор, ведущий в лабораторию и, собственно, уже знакомый вам морг. Тесса, аккуратнее. «Этот цветок кусается!» Я поспешно отдернула руку от букета ромашек в скромном горшочке. Смирные с виду головки бутонов злобно ощерили крохотные зубки и затанцевали на манер связанных за хвосты гадюк. Сунув руки в карманы, как говорят, осторожных и случай бережет, я поспешила за дворецким. Мы мельком глянули на разнесенный горе некромантами зал для ритуалов Еще раз дошли до холодильной комнаты, где Драколич сделал попытку спалить и сожрать одного ценного эксперта из категории «худшая из худших» и посетили кухню. К сожалению, кухарка, которую мы вызываем с появлением в замке гостей, уехала к двоюродной сестре на свадьбу. Там же внепланово решила родить, а после осталась на п о х о р о н ы прадедушки». Если вы так же н е п р и х о т л и в о в еде, как хозяева, то обед и ужин я подаю в малом зале. Я оглядела идеально чистую кухню, без признаков хоть какой-то мелочи, подтверждавшей, что тут готовили. Оценила шикарный кухонный уголок с мраморной столешницей, с куда большей заинтересованностью окинула батарею подвешенных за рукоятки сковород. Дворецкий вздохнул. Опыт подсказывает, что рано или поздно женское нутро возобладает и приведет вас в это место, дабы устроить беспорядок и спалить ужин. Поэтому сразу знакомлю вас с коллекцией ядов. Прошу не путать с приправами, а то были случаи, парочка даже летальных. Надежда, что мне послышалось, скончалась в страшных муках – Едва Уинслоу открыл ящик и показал четыре ряда баночек. На каждый был приклеен черный ярлычок, где белыми буквами значились названия ядов. «В качестве профилактики», — ответил на мой невысказанный вопрос дворецкий, — «хозяев часто травят». Мысленно опечатав шкаф желтой лентой, обмотав цепью и повесив амбарный замок, я приняла решение немного схуднуть и продолжила экскурсию. К слову, второй этаж оказался еще более примечательным, чем первый. Советую держаться за перила. Парадная лестница с характером. Однажды она всосала в себя одну из невест. Так и не нашли. А теперь обратите внимание на этот диван. Красивый, правда? Не желаете присесть? Именно на этом месте нестабильный зомби загрыз Веронику Праймус. т е с а Почему вы вскочили? Это случилось в прошлом веке. С тех пор трижды заменили обивку. И все в подобном духе. Западное крыло второго этажа заселяли призраки, от знакомства с которыми я поспешила откреститься. Восточное было отдано для семейной галереи, парочки гостиных и тренировочного зала с таким устрашающим глаз оружием, что даже азра притих. Когти ворона оказался большим и дико старым замком, в котором редко жили подолгу. Периодически кто-то из праймусов влюблялся, женился, и в замке появлялись женщины. С их появлением на диванах словно сами собой заводились декоративные подушки, омерзительные расцветки, скандалы и ремонт. Замок молча терпел перестройку, покраску и женские визги на тему у с «Как я могу жить и воспитывать детей вместе, где практически на каждом углу кого-то загрызли или разорвало на части?» Каждый последующий праймус страдал иллюзиями, что вторая половинка освоится на новом месте, обвыкнет, претерпится к необычному замку. Иллюзии рушились в течение нескольких лет совместной жизни. Супруги уступали своим дрожайшим и дрожащим половинкам И в результате новая ячейка общества сваливала в лучшее по фэншую место. А ведь Уин Слоу так старался, так старался. После получасового блуждания по замку, даже такое устойчивое к стрессу с о з д а н и я как я, начало шарахаться от малейшего колебания воздуха. Зато в голове вырисовался приблизительный план здания. Не густо, конечно, но на случай побега сойдет. «Это крайне странное место», — подытожила я в переходе второго этажа. Дворецкий пожал плечами. «Всякое место, где долгое время обитают маги, становится странным», — холодно ответил он и замер возле очередных дверей, высоких, подозрительно обитых листами железа с высокой примесью охранной магии. «Тесса, а теперь разрешите познакомить вас с сердцем замка». когти в о р н а Он щелкнул пальцами. Дверцы разъехались. Азра выругался. «Я в изумлении!» — открыла рот.